Глава 7. Шибанов. «Невада. Соединенные Штаты. Январь 2013 года». Нет, совсем не этого я ожидал, когда подписывал контракт с клубом НХЛ. А ведь столько было поставлено на карту, даже от двух матчей за сборную пришлось отказаться – Потом из-за этого возникли трения с ее руководством, с Олимпийским комитетом России. Но НХЛ есть НХЛ. Тем более деньги по контракту предлагались весьма приличные. В российских клубах такого не заработаешь. А после первого же отыгранного сезона, съемки в рекламе, покупка дома, лимузина. Шик-блеск, как говорится. Глупо, конечно. Но очень хотелось почувствовать, каково это быть звездой. Между нами, говоря, очень хреново ей быть. Нет, деньги и слава вещи приятные, но становишься другим, сам того не замечая. Все чаще говоришь маме, я потом перезвоню, сейчас занят, и не перезваниваешь. А вездесущие журналисты со своими фотоаппаратами. не пожрать, не искупаться Ни с девушкой познакомиться А уж когда чемпионом мира стал В составе сборной России Тут вообще такое началось В кино даже позвали сниматься Про хоккей правда Но какой я актер Даже в школьной самодеятельности Только раз играл Кошку в репке Роль без слов Еще и хвост случайно оторвала мышка Когда репку тянули Поэтому, когда я получил травму Даже обрадовался Появилась возможность от всего отдохнуть И дернул уже черт поехать в этот Неверленд Собирался же домой, в Киров Маму навестить, с друзьями встретиться Тупо сходить на вятку, пивка попить с вяленой рыбкой В Америке, кстати, с этим делом плохо Не пьют у них пиво с рыбой И в Европе не пьют Привез племяш в облы. Американцы были в ужасе. Дэдфиш, говорят, носы морщит И вот. Съездил. Получите, распишитесь. Развеялся. Ладно, главное, жив. Всегда думал, а что стану делать, если попаду в экстремальную ситуацию? Фильмы всякие смотрел. Типа «Я легенда», «Книга Илая», «Дорога». 2012 еще было кино. Дурацкое до припадков, но смешное местами. Там русский мафиози забавный. И, кстати, Лас-Вегас под землю провалился. Только Эйфелева башня мелькнула. Не везет Лас-Вегасу ни в кино, ни в реальности. А еще я в Fallout играл. Там герой ходил по пустошам, отбивался от рейдеров и зомби, собирал всякий полезный хлам — И что в результате? Хожу по пустошам, отбиваюсь от рейдеров и зомби, собираю всякий полезный хлам. Полный фоллаут и есть. Вместо зомби сумасшедшие, вот и вся разница. Ну, еще радиации нету. Здесь нету, точнее. Потому что уже есть места, где ее предостаточно. Не обошлось без взрывов. Мутантов тоже нет, но за мутантов сойдут опять же чокнутые. «И каково тебе внутри компьютерной игры, Шибанов?» «Хреново внутри компьютерной игры, Шибанов. И даже сохраниться нельзя перед прохождением опасного уровня. И чит-коды не работают, и подсказку в интернете не поищешь». «Ладно, живы будем, как-нибудь проживем». «Дед на моем месте, небось, уже обустроился бы с удобствами. Он был мужик обстоятельный, тертый. Он бы и в одиночку продержался, не то что с компанией. А я вот не знаю, одному-то плохо, и не только потому, что отбиться сложно или спину некому прикрыть. Сдуреешь один, завоешь». А компания подобралась Отличное право слова Всем дай бог такую компанию Как там дед все время цитировал И подумала впервые Смерть следя со стороны Да чего же они живые Меж собой свои Дружны Потому и с одиночкой Сладить надо б нас уметь Нехать и даешь отсрочку И вздохнув Отстала смерть Поэму Твардовского про Василия Теркина Дед наизусть знал И постоянно ворачивал оттуда куски по случаю За дедом и я выучил помаленьку В школе даже, помнится, читал с выражением На торжественном вечере по случаю Дня Победы Дед говорил, что Теркина во время войны лично знал Врал, поди Ёркин же персонаж литературный, то есть вымышленный. Хотя у деда не разберешь, где он врал, а где правду говорил. Сунул я как-то нос в его чемоданчик. Был такой фанерный, кожей обтянутый, трофейный вроде. Дед там всякие документы свои хранил. Ха, уши до сих пор болят, как вспомнил. А помер дед, и чемоданчик куда-то делся. Зарыл он его, что ли? Вполне мог А, про что, то бишь я А то на деда отвлекся А, да, про компанию Компания, что надо Даром, что совершенно случайная Вот, к примеру, негр Мне с самого приезда вдалбливали Что правильно говорить Афроамериканец Хотя какой он афро Если Африку только по телевизору видел Нас с детства приучили Что негр, он и есть негр Хижина дяди Тома Черная кожа у человека Стало быть негр И никто, наверное, с роду не обижался Пока этого афроамериканца не придумали Сами-то они между собой запросто Негер, черномазый А попробуй ты случайно где-то помяни Что у кого-то кожа другого цвета Беда Отмазываться замучаешься Брякнул как-то на пресс-конференции Про игрока Один из лучших чернокожих хоккеистов Ой, что было. Едва ли не в расизме обвинили. Списали на то, что русские из диких, мол, краев. У них там негров нету почти. Не привыкли с ними правильно обходиться. А по мне, выдумки все это. Вон, Джей взять. Парень как парень. И все эти его разговоры про расизм, про то, как черных белые гнобят. Часть имиджа. Положено Так. Рэп на этом построен. Там все тексты про гетто, про перестрелки, про наркоту, про злобных копов. А ведь сам Джей в этом гетто, скорее всего, бывал только проездом. Мне приходилось видеть настоящих деятелей из гетто. Так то обычные преступники, которые цветом кожи не различаются. Сначала не понравился он мне со всеми этими фитюльками и висюльками. Думал я, что и сам Джей такая же пустышка». а он самолёт вытянул и потом вёл себя как мужик. Дед бы одобрил. Я бы такого Джея на половину ребят из команды не променял бы. Ещё бы сквернословить его малость, отучить. Всё же девчонки постоянно рядом. Цены бы ему не было. Кстати о девчонках. Боевые девчонки нам попались. Атика вообще молоток. Никогда бы не подумал, что модельки на такое способны. Собачки, рюшечки, каблучки — это да. А тут сразу пистолет раздобыла. Нас, считай, спасла в Неверланде. И умная. Хотя вроде обычно модельки дуры. Но у меня опять же собачки и рюшечки. Ну, мужики еще. А к этой не подступишься. Хотя выбора особенно вроде и нет. Я до Джей Может, он ей ближе. Все-таки африканские корни у обоих. Хотя про Атику сразу и не скажешь. Да не, на Джей она особенно и не смотрит. Относится сугубо как к товарищу по несчастью. «Эх, Шибанов, Шибанов! А к тебе она, можно подумать, иначе относится? Давай-ка ты заканчивай выдавать желаемое за действительность». Это, опять же, только в кино прекрасная героиня влюбляется в прекрасного героя. А тут не кино, да и ты не герой. К тому же далеко не прекрасный. Обычная вятская рожа. Она, небось, к таким и не привыкла, вращаясь в своем бамонде Хотя, что греха таить, влюбился ты, Шабанов, по уши. Как последний мальчишка. И, судя по всему, совершенно бесперспективно влюбился... Уж проще дождаться, пока Мидори повзрослеет. Наша маленькая, смелая Мидори. Что-то я не о том думаю. Тут надо думать, как выжить, что дальше делать. Похоже, никто со стороны помогать не собирается. Только на себя и приходится надеяться. Интересно, надолго это все. А главное, что в остальном мире творится. Может, уже везде так. Сигналы глушат Информацией урывками Пока кажется, все нормально в России Но мало ли А там ведь мама, родственники Думают, наверное Переживают, волнуются, что со мной Приучил прогресс Что в любой момент из любого места Позвонить можно 150 лет назад письмо отсюда Месяц бы шло А то и два, если не все три И ничего Жили люди, любили друг друга Деловые вопросы решали Несколько раз пробовал звонить и домой, и менеджеру, и просто 911. Нет связи. Рухнула цивилизация. Электричества и того нет, хотя, по идее, электростанции должны работать. Та же самая «Болдердем», крупнейшая в Штатах гидроэлектростанция. Или специально отключили. А может, диверсия. Я черт знает до чего додумаюсь Хотя с вирусом вроде идея верная Эти чокнутые друг от друга перезаразились А у нашей четверки, видимо, иммунитет Повезло, ничего не скажешь Везет, как утопленникам Хорошо, пускай это все надолго Что будет с чокнутыми? Передохнут, не умея себя обслужить? Да нет, они действуют довольно осмысленно «Просто бешеные, а пожрать всегда найдут. С горя сожрут кого, тьфу, дрянь какая в голову-то лезет. Если не передохнут, значит так и будут на всех бросаться. Хотя и обычные люди, не чокнутые, только так бросаются. Борьба за выживание, ничего не поделаешь. Цивилизация осталась в прошлом, теперь отношения простые, примитивные». «Вот никогда не думал, что мне придется в человека стрелять. А пришлось. И никакие слентяйские переживания не возникают. Поддишь ты!» «Сначала, конечно, хреново было. Это я только виду не показывал. А потом усвоил. Или ты, или тебя. Звериный принцип. Но что ж поделать, если по-другому нельзя? Если бы по-другому, так и валялся бы в том же Неверленде. Ну, может, дня три протянул бы сверх того». Многие, которые вдоль шоссе гниют, тоже были добрые и правильные. Жалко полицейского. Хотя какой он полицейский? Жулик он. А парень неплохой оказался. Запутавшийся просто. И жестокость это его, наверное, оправданная. Наперекосяк идет со всем, чему меня всю жизнь учили. Но все равно в чем-то Манчини был прав. Как он там сказал? Шоу. Главный приз, в котором не миллион баксов, а твоя жизнь. И не только моя, братан. Теперь за мной и старина Джей, и Атика, и Мидери. Нет, я в командиры не лезу. Я и в команде капитаном не был никогда. Не умею руководить и не люблю. Но сейчас, выходит, я старший. Не Джей же, в конце концов». «Ладно, старший, что делать-то будем дальше? Фургон у нас есть, бензин пока не перевелся, оружие тоже имеется. Хотя, попадись нам серьезный отряд, бой будет недолгим. Наверное, живым нельзя сдаваться, тем более девчонкам. ну бог его ведает, изменилось же все. Может, девчонкам как раз и можно, их не тронут, будут этими, как их наложницами». Зато живы, сыты. Заботиться о них будут. Нет, Атика так не сможет. И Мидери, девочка непростая и циничная, тоже не сможет. Или это я опять сам себя убеждаю? А вот тебе, Шибанов, и задача. Чтобы не ломать голову, попросту не допускай подобной ситуации... «Штат большой, места всем хватит. А если штат, к тому же, не один и подавно?» «Обязательно появятся люди, которые начнут объединяться против чокнутых, против бандитов-рейдеров. Мало, что ли, порядочных людей сейчас вот так же, как и мы, шляются по дорогам. Рано или поздно где-то осядут. Вместе-то попроще и обороняться, и пропитание добывать». «Но пока главное — не стоять на месте, двигаться. Жаль Винни-Бага, старенький уже. Мотор постукивает, греется. Навернется в неподходящий момент или в неподходящем месте. Пиши — пропало. На трассе новый такой не сразу найдешь, а в города соваться себе дороже. Там безумцы правят. Что ж поделать, пока фуручит дом на колесах, будем ехать, а проблемы решать по мере их поступления». Оружие бы раздобыть, вот что. Почему-то во всех книгах и фильмах, и про смертельный вирус, и про зомби, и про нашествие инопланетян, бедолаги вроде нас тут же находят целый арсенал. А на самом деле ничего толком и не попадается. Оружие или на военных базах, или у полицейских, или в частных домах хранится, в сейфах, в оружейных шкафах, которые без ключа не так-то просто и открыть. И это в Америке. где на душу населения, включая младенцев, приходится минимум по одному стволу. С водой и едой тоже надо что-то придумывать. Насосы работали от электричества, поэтому источников воды почти не осталось, а запасы в виде фасованной по бутылкам и канистрам скоро закончатся. Точно так же, как и пища. Консервы еще туда-сюда, а хлеб, овощи, фрукты, мясо испортятся – если уже не испортились. Растить новый урожай некому и негде, а надеяться на гуманитарную помощь — глупо, потому что все равно на всех не хватит. И еще поди ее найди, эту гуманитарную помощь. Видали уже, какая свара была, когда с вертолета контейнеры сбрасывали. Наверное, на севере немного не так. Там все же есть плодородные районы, фермер из меня, правда, не важны, но на даче родителей заставляли работать кое-что, помню. Как сорняки дергать, как картошку сажать. Хотя до севера, конечно, еще нужно добраться. И вовсе не факт, что нас там ждут с распростертыми объятиями. За плодородную землю, за урожай, за дрянные консервы, даже кошачьи или собачьи, «Скоро начнется самая настоящая война!» Хе, «А в Ватику я, похоже, все-таки влюбился!» «Нашел же время, ничего не скажешь!» «Со стороны, конечно, виднее, надо у Джея спросить!» «Хотя насмех же поднимет гангстер доморощенный!» «Или полезные советы начнет давать, издеваться!» «Может, все ей сказать!» «Набраться смелости и выложить!» А там будь что будет. Да но ну, не сумею. Я и на пресс-конференциях тех же двух слов связать не мог. Терялся. А тут надо говорить о таких важных вещах. Не письмо же ей писать, как Онегин Татьяне? Когда я вообще последний раз влюблялся? В школе, по-моему, в десятом классе. В Ирку Сверидову, рыженькая такая, конопатая. Потом и времени не было с этим хоккеем, тренировками. Даже дед все подкалывал. Смотри, внучек, заиграешься с клюшкой, забудешь, зачем своя собственная клюшка надобна. Не забыл, конечно, но и ничего серьезного не случилось. Не, девушки-то были, как без девушек. И в России, и в Штатах. На день, на два. Но чтоб по-настоящему, чтоб хотелось бежать навстречу, чтобы считать часы и минуты, не было такого. А тут посмотрит своими глазищами и дрожь пробирает. Ноги ватные делаются. Может, колдовство? Мало ли, что там у них в Египте придумали. Ладно, как говорится, будем посмотреть. Если влюбился, значит, влюбился. А нет, само отвалится. В любом случае вопрос как-то разрешится, раз уж мы вместе и надолго. а пока жить надо жить а там мы с любовью разберемся